Глава тридцать девятая. Мистер Сэмюэл Уэллер, удостоившись романтического поручения, приступает к его исполнению. С каким успехом обнаружится дальше? В течение следующего дня Сэм упорно не упускал мистера Уинкля из виду твердо решив не сводить с него глаз ни на секунду, пока не получит определенных инструкций из первоисточника. Хотя мистеру Уинклю неприятно были строгий надзор и великая бдительность Сэма, он предпочел мириться с этим, чем идти на явное сопротивление и подвергнуть себе опасности быть увезенным силою. Мистер Уэллер не раз внушительно намекал, что избрать именно эту линию поведения его побуждает суровое чувство долга. Нет причин сомневаться в том, что Сэм очень быстро успокоил бы свою совесть, доставив мистера Уинкля в бат, связанного по рукам и по ногам, если бы немедленный ответ мистера Пиквика на записку, которую Даулер взялся передать, не предупредил подобного акта. Говоря коротко, в восемь часов вечера Мистер Пиквик самолично вошел в общую столовую кустаренька и с улыбкой сказал Сэму, к великому его облегчению, что он поступил совершенно правильно и больше нет необходимости стоять на страже. «Я решил приехать сам», — сказал мистер Пиквик, обращаясь к мистеру Уинклю, когда Сэм освободил его «От пальто и дорожного шарфа, чтобы убедиться раньше, чем я дам свое согласие на участие Сэма в этом деле, что ваши чувства к этой молодой леди вполне честно и серьезно». «От всего сердца и от всей души говорю, что серьезно!» — воскликнул мистер Уинг с большой энергией. «Помните, Оинг», — сказал мистер Пиквик сияющими глазами, — «мы его встретили в доме нашего превосходного и гостеприимного друга. Плохо бы вы отблагодарили его, если бы стали добиваться привязанности этой молодой леди из одного легкомыслия и без серьезных намерений. Я этого не допущу, сэр». «Я этого не допущу. Конечно, у меня и в помыслах этого нет!» — жаром воскликнул мистер Уинг. «Я об этом много думал и чувствую, что все мое счастье в ней...» Это то, что мы называем «завязать все в один узелок, сэр», — вмешался мистер Уэллер с приятной улыбкой. Мистер Уинг отнесся несколько сурово к этому замечанию, а мистер Пиквик сердито приказал своему слуге не шутить с одним из лучших чувств нашей натуры, на что Сэм ответил, что он не стал бы шутить, если бы разбирался в этом, но... Столько есть этих лучших чувств, что он не может угадать, какое из них действительно лучшее. Затем мистер Уин рассказал о разговоре, который был у него с мистером Беном Эллином относительно Арабеллы. Сообщил, что его целью было добиться свидания с молодой леди и формально признаться ей в своей страсти, и заявил о своей уверенности, основанной на некоторых туманных намеках и бормотании вышеупомянутого Бена, что, где бы ни была она заточена в настоящее время, место это находится где-то поблизости от холмов. Таков был весь запас сведений или догадок по этому вопросу было решено, что с этой весьма ненадежной нитью для руководства мистер Уэллер отправится на следующее утро на разведку. Было условлено также, что мистер Пиквик и мистер Уинк, будучи менее уверены в своих силах, совершат прогулку по городу и мимоходом заглянут в течение дня к мистеру Бобу Сойеру, в надежде увидеть молодую леди или услышать что-либо о ее местопребывании. Итак, на следующее утро Сэм Уэллер вышел на поиски отнюдь неустрашенной, весьма обескураживающей перспективой. Он побрел по одной улице, побрел по другой... Мы готовы были бы сказать «в гору и под гору», но в сторону Клифтона мы все время идем в гору, не встретив никого и ничего, что могло пролить хотя бы слабый свет на предмет его поисков. Сэм много раз вступал в разговоры с грумами, прогуливавшими лошадей на улицах, и с няньками, гулявшими с детьми в переулках. Но сын не мог извлечь ни из первых, ни из последних ничего, что имело бы хотя малейшее отношение к объекту искусно проводимого дознания. В очень многих домах было очень много молодых леди, большую часть коих проницательные слуги мужского и женского пола подозревали в глубокой привязанности к кому-то или в полной готовности привязаться, если представится случай. Но поскольку ни одна одна из этих молодых леди не была мисс Арабеллой Эллен, Сэм, по получению информации, оставался не более осведомленным, чем был до нее. Сэм оставил позади холмы, борясь с сильным ветром и задаваясь вопросом, неужели в этих краях всегда приходится держать шляпу обеими руками, и добрел до тенистого местечка, где было разбросано несколько маленьких вилл, казавшихся тихими и уединенными». Перед дверью конюшни в конце длинного переулка тупика Грум в рабочем костюме бездельничал, по-видимому убеждая себя в том, что он что-то делает с помощью лопаты и тачки. Мы можем отметить здесь, что нам вряд ли случалось когда-нибудь видеть Грума около его конюшни, который в минуту досуга не пребывал бы, в большей или меньшей степени, жертвой этого странного заблуждения. Сам подумал, что он может с таким же успехом поговорить с этим Грумом, как и со всяким другим, в особенности потому, что он очень устал от ходьбы, а как раз против тачки находился прекрасный большой камень. Поэтому он свернул в переулок и, усевшись на камень, начал разговор с присущей ему легкостью и развязностью. — Доброе утро, старина! — сказал Сэм. — Вы хотите сказать день? — отозвался Грум, бросив угрюмый взгляд на Сэма.